Я бы все-таки применил технологию Локи. Словом, на личном фронте все было так запутано, что впору было обращаться к психотерапевту. Так часто бывает, личная неустроенность компенсировалась избыточными денежными тратами. За эти дни я купил уйму шмоток в архетипик-бутик и даже получил скидку на набор из семи совершенно ненужных мне шелковых галстуков. Неделка топ-экзекьютив —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 «Я тебя такого не ждал», — сказал я. «Зачем ты все рассказываешь Гере?» «А что ей рассказал?» — опешил он. «Про препарат Рудальзоу». «Что я его вылизал досуха?» «Я такого не говорил», — сказал Митра. «Мы беседовали про разные редкие препараты, и я упомянул, что этот тебе достался по наследству. Насчет того, что ты его досуха вылизала, она сама догадалась. Гера необыкновенно тонко чувствуют собеседника».